Благодаря помощи Авдотьи Васильевны Евгений неукоснительно соблюдал трудовую дисциплину и пожинал все прелести тихого бойкота. Вести занятия ему больше не доверяли, и Евгений либо бездельничал, либо проверял рефераты, которые были все написаны как по стандарту гладкими обкатанными фразами, которые не заключали в себе никакой мысли, но и возразить на них было нечего. По большей части он просто исправлял орфографические ошибки, чтобы показать, что выполнил работу добросовестно. Оставшись без учебной комнаты, он вынужден был торчать в преподавательской, немножко напоминая себе хаму Брута в процессе отпевания паночки. Вокруг него будто был очерчен белый круг, за который никто не заступал. Кафедральные дамы отворачивались, поджав губы. Мужики тоже смотрели мимо, а лаборантка Таня с трагическим видом молча подсовывала ему приказы для ознакомления. Когда собирали по рублю на чей-то юбилей, Евгений тоже хотел сдать, но Таня будто не заметила протянутой ей жёлтенькой купюры. Через три дня режима молчания его вызвал завкафедрой. Таня передала его распоряжение так презрительно, что Евгений не сразу понял, чего от него вообще хотят, и спросил, когда ждать заявления по собственному желанию. Услышав, что никогда, он скорбно вздохнул. «Молодой человек». «Не знаю, чего вы добиваетесь, но в любом случае вы у нас работать не будете». Евгений не стал спорить и вернулся к проверке рефератов. В студенческих трудах, как и в марксизме-ленинизме, явно было три источника, три добросовестные оригинальные работы, выполненные в незапамятные времена прилежными студентами, и с тех пор ходившие по рукам и переписываемые почти дословно, самой легкой отсебятинкой, например, слово «возможно», заменялось на вероятно. Приходилось ставить всем хорошо, а если почерк был красивый и мало ошибок, то и отлично. Погода портилась, с утра сильно потеплело, и за окном свистел ветер, до звона раскачивая троллейбусные провода. С хмурого жестяного неба летел то ли дождь, то ли град, снег быстро таял, на дорожках между корпусами обнажилась земля и разливались безбрежные лужи. Герои, отважившиеся покинуть укрытие в такую непогоду, бежали, сгорбившись и подняв воротники пальто. И, глядя на них, Евгений решил не ходить в столовую, а просто выпить чаю, благо заварка у него была своя. Лучше сидеть голодным, чем с мокрыми ногами. Как только он зашел за шкаф, где находился стол для чаепитий, и воткнул в розетку вилку электрочайника, сотрудники, мирно трапезничавшие до этого момента, вдруг вскочили, и разошлись по рабочим местам. Кто с чашкой, кто с бутербродом в руках. Евгений остался в чайном закутке один, и не сказать, чтобы сильно расстроился из-за этого, но стало неловко. «Товарищи, простите, если помешал», сказал он, выйдя из-за шкафа. «Но мне казалось, мы все поместимся за столом». Молчание было ему ответом. «Коллеги, я вас не совсем понимаю», продолжал Евгений. «Насколько мне известно, «Я никому из вас не сделал ничего плохого. Если я ошибся, скажите мне, в чём я провинился, и я постараюсь всё исправить. Зачем создавать невыносимую рабочую обстановку? Ведь это отражается на производительности труда далеко не лучшим образом». «Это вы нам ещё будете читать мораль?» перебила доцент Зуйкова со своей фирменной визгливой интонацией. «Я просто хотел бы исправить положение, насколько это возможно». «Поэтому спрашиваю, в чем я виноват перед вами?» «Сами должны понимать!» «Должен, но не обязан», — огрызнулся Евгений, уже жалея, что начал этот разговор. «Нет, вы посмотрите только, он еще спрашивает», — горестно воскликнула Зуйкова. «Смотрит на нас честными глазами и разыгрывает дурачка!» «Не понимаю, Ольга Викентьевна, лично я не обижала никого из вас». «Вы ошибаетесь, молодой человек, в корне ошибаетесь. Вы обманом втерлись на кафедру, а теперь, когда ваша хитрость вскрылась, продолжаете упорствовать и ставить ваши личные шкурные интересы выше общественных. Вы прекрасно понимаете, какое это пятно на репутации кафедры, а ходите как святой». «Да почему же как святой?» «Молча сижу, рефераты проверяю. Он еще и издевается над нами». Зуйкова обратилась к коллегам, возделала руки горе, и тут же быстро повернулась к нему и заговорила мягко, почти интимно. «Молодой человек, ну неужели вы хотите, чтобы мы все взяли и прямым текстом высказали вам в лицо все как есть?» «Ах, так вы этого еще не сделали?» «Нет, мой дорогой, я еще не сказала, что вы лжец и сын убийцы, и таким, как вы, не место на нашей кафедре. У нас славная история с вековыми традициями, и мы не позволим вам ее поганить. Теперь все, Ольга Викентьевна. Если в вас осталось хоть немного совести, то вы обязаны уволиться как можно скорее. Видимо, не осталось, вздохнул Евгений и ретировался за шкаф, где чайник уже громко и уютно шумел, пуская из носика пар. Стараясь не слушать галдеж коллег о том, до какой степени он охамил и опустился, Евгений снял с полки кубическую железную коробочку с затейливым восточным узором, где хранил заварку, и обнаружил, что она пуста. бойкот байкотом, а чаек мой выдули. Заметил он в пространство, взглянул, как вода льется по оконному стеклу, растворяя серый тяжелый пейзаж, и поежился, представив, что придется все-таки выходить в столовую. Тут за шкаф зашел старейший преподаватель кафедры Тимченко, маразматик и дикий зануда. Они с Евгением и до бойкота ненавидели друг друга. Тимченко возмущался, что Евгений не забирает у него последние пары. Евгений бесился, что Тимченко втюхал ему аспирантов и соискателей. А самое страшное, Евгений покушался на лекции, которые читал Тимченко. Сам хотел их вести, считая, что сделает это ярче, интереснее и современнее. Тимченко прознал о его устремлениях и повёл себя, как примадонна, почуявшая опасную конкурентку в своей дублёрше. Много нелестного узнал Евгений тогда о себе и о своём военном училище. А теперь вообще настал звёздный час для старика. — Женя, я с тобой попью чайку, ты не против? — сказал Тимченко, усаживаясь. — Хоть просторно посидим, а то тут вечно вьются у стола, как голуби над помойкой. Евгений улыбнулся, растроганный. Щелкнув замками модного дипломата, Тимченко достал оттуда початую пачку индийского чая, герметично завернутую в полиэтиленовый пакетик, будто на случай ядерной войны, и небольшой кулек с сушками. — С собой носить надо, — произнес он наставительно. — Тут оставлять это все равно, что на вокзале. Дай чашку, насыплю. Сахару только нет. Разлив по чашкам кипяток, Евгений подождал несколько минут, пока оседут чаинки, и глотнул. Тимченко молча пододвинул ему блюдечко, на которое высыпал сушки. Евгений улыбнулся. Говорить было нечего. Из-за шкафа доносились еще какие-то обрывки, типа «неслыханно», «хамство», «выпьющая безответственность», «оголтелый эгоизм». Но это было то же самое, что ливень за окном. «Через годик, может, и отдам тебе пару своих лекций. Вроде ты парень способный». «Спасибо, но...» Евгений покосился в сторону шкафа. «Не вздумай писать по-собственному». Евгений хотел сказать, что и не собирался, но тут в преподавательскую заглянула Таня и с такой ненавистью процедила. Там спрашивают, что хоть она и не назвала имени, сразу стало ясно, что спрашивают именно преподавателя Горькова. Выйдя в коридор, Евгений увидел Ледогорову. Совершенно мокрая, в пальто, сильно забрызганном грязью с одного бока, она ежилась возле окна. лида «Лидия Александровна, вы ко мне?» Она кивнула. «Господи, сейчас, сейчас!» Заметался Евгений, отворяя все двери подряд, пока не сообразил завести Лидию в первую аудиторию, которая по совместительству являлась музеем кафедры и поэтому использовалась главным образом в торжественных случаях, а в обычные дни пустовала. «Вот, зайдите, давайте пальто». «Я на минуту, Евгений Павлович». «Надо просушиться?» «Зачем, если снова выходить?» «Лучше побегу, пока вода на теле не остыла». «Вы простудитесь?» «Ой!» Отмахнувшись от него, Ледогорова принялась перчаткой сбивать грязь с пола пальто. «Вот и сгваздывалась, это да!» «По вашей логике, зачем чистить, если сейчас снова выходить?» «И то верно!» «Ладно, к делу!» «Евгений Павлович, нам нужно серьезно поговорить». «Я в вашем распоряжении?» Она покачала головой. «Нет, Евгений Павлович, разговор будет тяжелый и серьезный, поэтому думаю, что лучше всего вам будет прийти ко мне». «Лидия Александровна, я взрослый человек, а не истеричка. Говорите здесь, только снимите, пожалуйста, мокрое пальто». Ледогорова покачал головой. «Хирургические вмешательства должны делаться в соответствующей обстановке». «Какая-то дешевая таинственность», — подумалось Евгению. «Неужели она хочет мне припомнить тот наш поцелуй?» «Речь пойдет не о нашем с вами поцелуе», — сказала Ледогорова. «А о чем тогда?» «Слушайте, Евгений Павлович, я тащусь к вам в дождь, продрогла до костей, рискую умереть от воспаления легких, лишь бы только сообщить, что у меня для вас важные новости. Так вы уж потрудитесь. Загляните ко мне на десять минут после работы, чтобы их узнать. Но без «но». Дом вы помните. «Квартира восемнадцать. Сегодня вечером жду. До свидания!» Евгений посмотрел ей вслед. Лидия шла быстрой, легкой походкой, только намокший шарф висел уныло. Вернувшись преподавательскую, Евгений в компании Тимченко попил чая с сушками и сел за проверку рефератов. Но работа не спорилась. Текст расплывался перед глазами, терялся смысл. а евгений вновь и вновь чувствовал прикосновение сухих мягких губ лидии к своим губам чтобы прогнать наваждение он вышел покурить на черную лестницу и в узкое окошко увидел что дождь перестал и ветер стих замесив под ногами людей тяжелую ледяную кашу в сплошной пеленление серых будто грифель простого карандаша туч виднелось светлое пятнышко по которому было ясно что еще день и может быть скоро распогодится где сейчас лида Добежала до тёплого пристанища, сняла ли сапоги и верхнюю одежду. Дома она или вернулась на работу, или ещё бредёт по улице продрогшая и одинокая. Зачем она позвала его к себе? Какую затеяла мутную игру? Они всего лишь один раз поцеловались, а это даже школьники не считают поводом для серьёзного разговора. Важные новости. Может, она думает, он на кафедре философии совсем оторвался от жизни? и поверить что беременность может наступить от поцелуй в подворотне что бы ни взбрело в голову уважаемая лидия александровне с его стороны самое разумное будет не ходить завтра позвонит диспансер и попросит передать доктору Ледогоровой, что дела не позволили ему с ней связаться и все а лучше вообще как говорит мама нырнуть под корягу что такого она не могла ему сказать в аудитории как то в голову ничего не приходит ноль догадок вы Лысому ежику, понятно, цель — заманить его к себе домой, а там надеяться на свою красоту и лютость его сперматоксикоза. Схема известная. Сколько его однокашников женились, опрометчиво заглянув в гости к симпатичной девчонке под предлогом передвинуть шкаф или повесить полочку. Евгений хмуро затянулся сигаретой, собираясь дальше злиться на Ледогорова, и вдруг против своей воли расплылся в самодовольной улыбке. Так приятно было вновь почувствовать себя привлекательным самцом, которого чудесная девушка хочет поймать на очень простой, но крепкий крючок. И даже непогода ее не остановила. Подумайте-ка, он засмеялся и осекся. Если так, то идти к ней тем более нельзя, потому что крючок сработает. До конца рабочего дня он так и не сумел дочитать реферат. Все терзался сомнениями, идти или не надо. Спустившись в метро, твердо решил ехать прямо домой. Но в последний момент, когда приятный мужской голос начал говорить «Осторожно, двери закрываются!», все-таки выскочил на парке Победы. Порядочно отойдя от круглого павильона станции, он спохватился, вернулся и купил в киоске три белые гвоздички. Цветы бюрократические, скучные, совсем не подходящие к случаю, но ничего другого в продаже не было. Взяв замотанный в газету букет под мышку, как веник, евгений ускорился И почти побежал к дому Лидии, потому что времени у нее на все про все максимум 40 минут. Дома ждет мама, которую Авдотья Васильевна обиходила, но которую все равно нельзя надолго оставлять одну, тем более в такой хмурый темный вечер. Лидия открылась сразу, как только Евгений нажал на кнопку звонка. В крошечной прихожей они оказались совсем близко. От Лидии пахло чистотой и немножко антибиотиком. В свете люстры волнистые волосы сверкали, и кудряшки пушились вокруг головы наподобие нимба, а от вида тонкой длинной шеи Евгений просто потерял голову. Забрав букет, Лидия провела его в комнату и усадила на диванчик. Что-то на ней такое было надето, легкое, яркое, с красным пояском, от которого талия казалась непроводоподобно тонкой, и Евгений совершенно ошалел и смотрел только на этот поясок, а все остальное видел, как в тумане. какие то кажется, книги Круглый стол на одной ноге, скатерть с бахромой. Может, было это, а может быть и нет. Единственный предмет, который надо было обязательно срочно найти, это выключатель, чтобы потушить люстру. Он приподнялся, чтобы усадить Лидию рядом с собой, но она резко надавила ему на плечо, с грохотом притащила из кухни табуретку и устроилась напротив. — Евгений Павлович, рада, что вы пришли, — сказала Лидия сухо. «Разговор будет серьезный, а я знаю, что у вас мало времени, поэтому не хочу тратить его на светские условности и не предлагаю ни чаю, ни кофе. Но если вы хотите, я сделаю». Евгений крепко ущипнул себя за ляжку и выдохнул. «Водички принесите, пожалуйста». Пока Лидия ходила за водой, Евгений возвращался в реальность из глупых детских мечтаний. Вместе с граненым стаканом она принесла блюдечко из спички. но дом был явно некурящий такой чистый и свежий что евгений не стал доставать сигареты выпив половину стакана он огляделся и понял что хотел бы остаться здесь навсегда евгений павлович я прошу вас не обижайтесь если я вдруг не сумею подобрать подходящих слов мягко начала лидия и если вам покажется что я лезу не в свое дело тоже извините пожалуйста меня не волнуйтесь об этом сказал евгений хрипло Вчера я узнала, что вы сын того самого Горького. Лидия Александровна, я приношу вам свои глубочайшие извинения, что не сказал сразу. Быстро перебил он. Поцелую нашего уже не отменить, но больше я не побеспокою вас. Обещаю твердо. Сказав это, Евгений встал и хотел выйти в прихожую, но Лидия резко дернула его за руку, заставив опуститься обратно. Сядьте! Что за манера додумывать за собеседником? Вы что... Считаете, я совсем конченая дура? Нет. Просто у меня есть информация насчет вашего отца, которой я должна с вами поделиться. Вы знаете, что я афтезиатор, а основной наш контингент — это бывшие заключенные. К сожалению, места лишения свободы — настоящий рассадник палочки Коха. Скученность, плохие условия труда и быта, недостаточное питание — Все это факторы, способствующие развитию туберкулеза и особенно его деструктивных форм. Такие пациенты лежат подолгу, с ними приходится много работать, так что хочешь не хочешь, а поневоле сблизишься. Евгений не понимал, при чем тут папа, но не перебивал. Два года назад у меня лечился один матерый уголовник с крайне запущенным процессом. Он знал, что не выздоровеет и из больницы выпишется на кладбище, но вел себя весьма достойно. Как-то мы хорошо нашли общий язык и во время пункции вели весьма откровенные разговоры. И вот однажды он признался мне, что жил дурно и причинил много горе людям. Но один хороший поступок все же совершил. В следственном изоляторе его попросили... Лидия поморщилась. Но как попросили? Потребовали, наверное. В общем, приказали избивать соседа по камере, чтобы тот признался. Вроде бы это у них там... Стандартная практика и называется пресс-хата. Евгений Павлович, этим соседом был ваш отец. Почему вы знаете? Мой пациент ручался, что это был именно он, потому что писатель Горьков был одним из немногих, чьи книжки он иногда читал. Подойдя к окну, Лидия зачем-то раздвинула шторы и широко открыла форточку, впустив в комнату темный промозглый вечер. Евгений вдруг вспомнил, что сидит в мокрых носках. и убрал ноги подальше под диван, хотя это не имело теперь никакого значения. «Вы, наверное, курите все-таки», — сказала Лидия. «Спасибо, обойдусь». итак вы хотите сказать, что тот уголовник считал себя хорошим человеком, потому что старался выбить из моего отца признание?» Лидия поморщилась. «Опять вы додумываете?» «Извините». Евгений молча слушал ее рассказ о том, как уголовник начал бить отца, а папа попросил, чтобы тот лишил его жизни по возможности быстро и безболезненно. Отец сказал, что не совершал преступления, в которых его обвиняют, но понимает, что доказать это невозможно. Слишком убедительны улики против него. Отец не боялся побоев и даже под пытками не сознался бы в том, чего не совершал. Но следователь пригрозил, что если Павел Николаевич категорически отрицает свою вину, Придется допросить с пристрастием детей Горького, и кто-то из них обязательно расколется, не старший, так младший. Кто еще мог прятать тела в погребе, только хозяин или его сыновья? Евгений все-таки закурил, подойдя вплотную к форточке, но дым почему-то тянул обратно в комнату вместе с унынием и сыростью. И пару раз глубоко затянувшись, он затушил сигарету. как горько думать, что отец сам пригласил свою смерть, сочтя ее единственным выходом. «И что, ваш уголовник?» — спросил он. «Не говорил? Справился он с задачей?» Сказал, что да. И на том спасибо. Евгений смотрел в темное стекло и видел зыбкое отражение комнаты, теплый свет простой трехрожковой люстры и лидию, растерянно стоящей возле двери. а того, что творится за окном, совсем нельзя было разглядеть. Что ж, он получил доказательство, что отец не виноват, но он и без них должен был в это верить, и ненависть к самому себе, терзавшая его все эти годы, была напрасной. Только это не меняет ничего. Сейчас он наденет мокрые ботинки и вернется в свою тень жизни. — Спасибо, Лидия Александровна, — сказал он, не оборачиваясь. «А почему вы раньше не сказали мне об этом?» «Простите, но я как-то не ассоциировала вас с писателем Горьковым». «Ясно. Могли бы и сами разыскать родственников. Но вы, наверное, много таких исповедей каждый день слушаете. По всем не набегаешься. Простите. Простите вы и прощайте». Лидия молча смотрела, как он одевается. Евгений всунул ноги в ботинки, холодные, как лягушки, накинул куртку, взял шарф и повернулся к двери, решив застегнуться на лестнице. Он не разобрался сразу с замком, Лидия подошла, протянула руку и открыла дверь. Евгений шагнул за порог и не оглядывался, и не знал, кто первый начал, но через секунду они уже целовались. И он вспомнил, что обниматься через порог плохая примета, и шагнул обратно, и хотел захлопнуть дверь, но язычок замка класнул по косяку, и дверь со скрипом раскрылась. Это отрезвило Евгения, он отступил, тяжело дыша. «Никак нельзя, Лида, прости!» И быстро сбежал по лестнице. Только, войдя в вестибюль метро, Евгений заметил, что куртка его расстегнута, а шапку и шарф он так и нес всю дорогу в руках.